Глава 13 На станции переливания крови сидели два мальчишки и о чем-то болтали. Завидев нас, они тут же замолкли, кивком поприветствовав Юрия. Мальчишки с виду лет 15. Рядом с каждым из них стоит аппарат, вращающий туда-сюда пакет, внутрь которого стекает кровь парней. Интересно. Им выдают шоколад за сдачу крови? Ах! От мысли о шоколаде ей захотелось. «Отдельной комнаты у нас нет, но если необходимо переливание, то можно провести его здесь», пояснила миловидная девица в халатике медсестры. «Годится», — кивнул я. «Нам потребуется помощь, а именно человек в костюме химической защиты, который подключит нас к аппарату переливания крови». Медсестра зависла от моей просьбы. Она бросила взгляд на Юрия, потом на меня и спросила. «Что? Костюм химической защиты? Зачем? Вы же просто будете переливать кровь!» «Юлечка, сделай, пожалуйста, то, что мой брат просит!» Ласково попросил брат, и девушка моментально сдалась. «Хорошо, Юрий Константинович, но я по-прежнему не понимаю, зачем это нужно!» Вздохнула девушка и пошла искать костюм химзащиты. «Ах, да! И вот этих ребят заберите, пожалуйста, отсюда!» — крикнул я ей вслед. Юлия возмущенно вскинула брови, но выполнила просьбу. Отключила ребятишек от системы и вывела из кабинета, оставив нас с братом наедине. «Расскажешь, в чем заключается твой план?» — спросил Юра. «Нет времени» отмахнулся я и плюхнулся на кресло достав из кармана визитницу на ней было аж пятнадцать доминант я покрутил ее в руках и махнул юрию пожми мою руку и не отпускай предупреждаю будет больно михаил я все еще не понимаю что происходит можешь ты замычал юрий крепко сжав зубы так как я уже попросил ут начать работы А просьба моя заключалась в следующем. Все доминанты, которые я поглощу, необходимо отправить через модификатор селекционера Юрию для улучшения его сопротивления токсинам. Да, вы все правильно поняли. Переливать брату мы будем мою кровь. А зачем я хочу сжечь его изнутри? Все просто. В теле Юры имеются крошечные точки, сияющие золотым оттенком. Они перекрывают нормальный ток манны. Да, есть поврежденные каналы, но все же меня смущают именно эти точки. Всевидящее око точно в таком же цвете видит золотых жуков, которых дал мне Юрий. Я предполагаю, что насекомые оставили в теле моего брата личинок. Они и пожирают его жизнь. Если по-простому, то я выступлю в роли дезинсектора. Вытравлю всю живность, так сказать. Ого! Вот это Юрку корежит. Кровь потекла из глаз, ушей, носа. Небольшие капельки, но все же. Хм, а чего она так воняет-то? Как будто ацетон. Брат трясся от боли, продолжая сверлить меня взглядом. Видать, даже он, привыкший к страданиям, удивился, что боль может быть такой многогранной. Да-да. Мне приходится терпеть и не такое. Через пару минут улучшение его доминанта завершилось, и Ут сообщила. Доминанта сопротивления токсинам улучшена до третьего ранга. Я отпустил кисть Юрия, и тот шумно дыша рухнул на пятую точку. <сосы> что это было? Я здоров?» — спросил он, вытирая пот с лица. «Шустрый ты! Это всего лишь подготовка». Минимизирую вероятность твоей смерти, если угодно. В комнату вошла Юлия, облаченная в желтый прорезиненный костюм. Ее голубые глаза прятались за стеклами противогаза. Я готова! Ложитесь на кушетке! Прогудела она. Я помог брату подняться и довел его до кушетки. Юра с блаженной улыбкой плюхнулся на холодную больничную простынь, а я лег на соседнюю кровать. Медсестра подключила систему, воткнула иглу в руку брата. От иглы в сторону левой части аппарата шла резиновая трубка. Из правой части торчала такая же трубка, к ней должны были подсоединить меня. Вот только у девочки ничего не вышло. Пережав руку в районе бицепса, она протерла вену проспиртованной ваткой и попыталась вонзить иглу. Кожа натянулась под давлением острого предмета. но... Игла согнулась. «Вот тебе и сердце, Василиска. Потребуется переливание крови — сдохнешь, а помощи так и не получишь». К «Как это?» — растерянно спросила девушка. «Просто я толстокожий», — улыбнулся я. «Замените, пожалуйста, иглу и покажите, как аппарат включить. Я остальное сам сделаю». «Как сами? У нас не положено!» Запротестовала медсестра, но в дело вмешался Юрий. «Юлечка, сделай, пожалуйста, как просит Михаил». «Юлечка», — еле слышно прошептала девица и готов спорить, что она залилась краской. Кивнув, она сказала. «Хорошо. Только вы, Юрий Константинович, за это сводите меня на свидание». «Да, да, конечно, сводит. Можно уже иглу поменять». Поторопил я ее. Краем глаза заметил, что Юрий улыбнулся. Она ему явно нравилась. Вот только умирающий человек, испытывающий постоянную боль, повседневно занят определенно неромантикой. Но ничего. Сейчас я его подлатаю. А может, добью. Тут как пойдет. Юлия заменила иглу, показала, куда нужно нажать, чтобы аппарат заработал, а также выставила на табло количество переливаемой крови в размере 300 миллилитров. Как только она вышла из кабинета, я выставил показатель на максимум. Увы, больше полутора литров перелить было нельзя. Система не позволяла. «Значит так», — сказал я, посмотрев на брата снизу вверх. «Когда он вот так лежит на больничной койке, то выглядит как покойник. Кожа почти такая же белая, как простыня». Я хочу, чтобы ты поклялся, что будешь держать в тайне мой секрет. «Какой секрет? Я же ничего не знаю. Или ты о том, что попал во временную аномалию?» «Нет. Временная аномалия — полная ерунда на фоне того, что я тебе сейчас поведаю», — улыбнулся я. «Клянусь честью аристократа», — кивнул Юрий, — «я поведал ему о генокраде а заодно показал чудесные свойства химерической регенерации. Кстати, медсестру я выгнал потому, что мне пришлось разрезать себе вену, чтобы вставить в нее иглу. Да, болезненно и грязно, но другого способа я не придумал. Вскрыл ногтем, вставил иглу, после чего регенерация тут же затянула рану. Юрий разинул рот и не мог поверить собственным глазам. «А ты...» «Точно человек!» — прошептал он. «Не только человек, а еще и твой спаситель!» Усмехнулся я и нажал на кнопку аппарата. Он загудел и стал перекачивать кровь из моей вены в вену Юрия. «Вот, прикуси, будет очень больно!» Предупредил я, протянув брату шерстяное одеяло, которое взял с больничной койки. «А дальше...» Дальше началась магия исцеления. Расчет был следующий. Химерическая регенерация действует на клеточном уровне. Если объединить мой кровоток с кровотоком Юрия, то регенерация распространится и на него. Токсичная кровь, в свою очередь, сожжет все следы жизнедеятельности жуков. Правда, я кое-чего не подрасчитал. Нужно было привязать его к койке. От жуткой боли он стиснул зубы так, что едва не перекусил одеяло. Тело выгнуло дугой. Юрий забился в конвульсиях безумно рыча. Ногтями он царапал простыню, капилляры в глазах полопались. Одним словом, зрелище было жуткое. Пришлось набросить на себя все имеющиеся усиления и прижать его к койке. Я справился только потому, что Юра был невероятно изможден. Через полчаса нас зашла проведать Юлия и увидела, что парень, на которого она положила глаз, умирает. По крайней мере, было очень на то похоже. «Что происходит?» — ахнула она. «Выйди немедленно!» — гаркнул я. Злость в моем голосе заставила девушку испуганно взвизгнуть и убежать. Сразу стало понятно, что она еще вернется. Я призвал Галима и с их помощью подпер дверь. Как я и предполагал, через пятнадцать минут с обратной стороны послышались крики, а потом и до выламывания двери дело дошло. Только дверь не поддалась. Голим даже не дрожал под напором ломившихся на станцию переливания крови. Грохот стоял такой, что я совсем перестал слышать стоны Юрия. В один момент даже решил, что он умер. Но нет. Просто потерял сознание. Я перешел на всевидящее око и расплылся в довольной улыбке. Золотистые точки исчезли, энергетические каналы выровнялись. Не идеально, но уже намного лучше, чем было. Остальное он и сам сможет поправить, если все будет хорошо. Я выдернул иглу из своей вены, подошел к телу брата и то же самое сделал с его иглой. На коже Юрия проступила капелька темно-красной крови. Прикоснувшись к ней, я облегченно вздохнул. Болезни исчезли. Я похлопал брата по груди и плюхнулся на край его койки. Все, теперь точно проживешь долгую и счастливую. Договорить я не успел. Перед глазами поплыло, и я потерял сознание. Вокруг лишь непроглядная чернота. Ни солнца, ни звезд. Не было даже земли под ногами. Однако я на чем-то стоял. Впереди возникла яркая вспышка, из которой появился стол и два стула. Я подошел ближе и не услышал собственных шагов. Темнота вокруг как будто пожирала их. Интересно, где я? Ответа не было. Поэтому я пришел к закономерному выводу. «Лучше размышлять сидя, чем стоять без дела». Я опустился на стул, заставив его скрипнуть под весом моего тела. ха ха ха ха ха, -ха, -ха! Что, такой тяжелый, что даже стул зарыдал?» Послышался громогласный хохот, разорвавший тишину многоголосым эхо. Из темноты, широко улыбаясь, вышел мой отец. Константин Игоревич Архаров. Огромный, как медведь. Мышцы бугрятся, обещая разодрать китель с золотой вышивкой. Карие глаза строго смотрят на меня. Кустистые брови, обилие шрамов на теле, сломанный нос паршиво сросся. Нет фаланги правого указательного пальца. Он сел напротив меня и пробасил: «Так вот ты какой! Новый глава рода! ха ха ха «Пришлось им стать, ведь один старик облажался», — ответил я, и отец засмеялся еще громче. ха ха ха ха ха Не суди меня строго! Я делал все, что мог. К тому же я неплохо держался. Доказательством этому служит твоя жизнь и жизни моих детей. Я спас вас, увы, ценою была моя собственная гибель». Глаза отца задорно сверкали, но говорил он весьма печальные слова. «Погибель?» — нахмурился я. «Все ясно. Ты всего лишь сон». «Или дух, безвременно почившего батеньки?» — усмехнулся Константин Игоревич. «Как бы там ни было, уверен, что потянешь? Ответственность за целый род — довольно тяжелое бремя» а ты еще взялся аж целых два рода восстанавливать. «Конечно, я справлюсь. Или у тебя есть сомнения?» — с вызовом спросил я, заглянув в бездонные карие глаза отца. «Какие еще сомнения? Ты Архаров! Кровь и плоть моя! Я знаю, что ты пробьешь любую стену. Но все же, одну проверку я тебе устрою». Улыбнувшись, Константин Игоревич обрушил локоть на стол. «Поборемся на руках. Если выиграешь, рот твой. А если выиграю я...» «У тебя нет шансов», — усмехнулся я, хищно оскалившись. «Ха-ха-ха-ха-ха! Мой мальчик!» — заливисто рассмеялся отец. «Ну что ж, покажи мне свою силу!» Кисти сдавили друг друга до хруста. Свободными руками мы взялись за края стола, после чего Константин Игоревич начал отсчет: «Три! Просрал, нереви, «Два! Зарыдает вдова!» «Один! Каждый сам своей судьбы, господин!» На этих словах мы стали тянуть в разные стороны. Жилы на моей руке вздулись, вены вылезли. Наши руки замерли посередине стола, и никто не собирался сдаваться. Внезапно отец засмеялся. Смеялся он так беззаботно и так радостно, что я понял. В этот момент отец счастлив. Момент единения отца и сына. Момент, которого в реальном мире никогда не было. Поднатужившись, я прижал кисть отца к столу. «Я победил!» — радостно выкрикнул я. «Разве могло быть иначе?» — искренне улыбнулся отец. Подул ветер, отчего фигура Константина Игоревича поплыла, словно была сделана из тумана и растаяла. «Теперь рот твой». «Нет, отец! Не уходи! Отец!» — закричал я, вскочив со стула и грохнулся в пустоту. Правда, пустота оказалась весьма осязаемой, и я лежал на полу, уткнувшись лбом в лакированный паркет. «Больно!» — прошипел я и перевернулся на спину. В хорошо освещенной комнате было красиво. Стильные обои, картины на стенах, резная мебель. Явно я находился не в больничной палате. Поднявшись с пола, подошел к окну, из которого лился яркий солнечный свет. На улице искрился снег, под которым затаился парк, которым я восторгался ранее. Все понятно. Меня доставили в поместье барона и разместили на втором этаже. Что ж, весьма польщен. Вопрос только, где разместились Серый и Гаврилов? Я использовал всевидящее око для сканирования поместья. Десятки слабых энергетических сгустков, один из которых мог принадлежать Серому но лишь один концентрированный, мощный, и явно это не Гаврилов. Этот сгусток довольно быстро приближался к двери моей комнаты. Гулкие шаги разносились по коридору. Я же закрыл глаза и позволил эхолокации отрисовать образ идущего. Гостя я узнал безошибочно. Да и как тут не узнать? Другого такого доходяги в баронстве сложно найти. Фигура остановилась у двери и занесла руку, чтобы постучать. «Юра, можешь войти!» — опередил я брата и самодовольно улыбнулся, увидев его удивленное лицо. «Кстати, я совсем забыл вам рассказать одну парадоксальную вещь. Силуэт Юры, доминанта родной крови, не подсвечивала. Забавно». Род Архаровых унаследовал парень, не являющийся кровным сыном Константина Игоревича. «Это делает отцу честь и своего рода превращает род Архаровых не в кровную линию, а в идеал, заложенный в умы всех, кто когда-либо служил роду. Людей убить легко, а вот идею...» «А как ты...» — замялся он, войдя в комнату. «Я же говорил, что у меня в рукаве еще уйма фокусов. Как самочувствие?» «По этому поводу я к тебе и зашел. Михаил Константинович, твою мать! Это что вообще было? Почему я чувствую себя намного лучше, чем когда-либо?» «Это было лечение, мой дорогой брат. Выпишу вам чек за мои услуги на 9.99». Усмехнулся я и сел на край кровати. Юрий же не находил себе места и шастал по комнате из угла в угол. «Но я понимаю, что лечение. Больно было так, что я думал, сердце вот-вот не выдержит нагрузки и разорвется», — выпалил он, активно жестикулируя. «А как так вышло, что у меня даже шрамы исчезли?» Юра показал на бровь, с которой и правда исчезли все шрамы. «Ну...» — протянул я, ехидно улыбаясь. «Пока я не глава рода Архаровых, а значит, не смогу тебе рассказать, так как это секрет рода Багратионовых. Вот если бы ты передал мне бразды правления!» Юрий оценил мою шутку и громко захохотал. «Ха-ха-ха-ха! А ты очень интересный малец! Будь ты лет на двадцать постарше, мы бы имперцам дали достойный отпор!» Гвардейцы бились до последнего ради спасения детей. Это дорогого стоит, а я в одиночку не смог бы переломить ход сражения, несмотря на то, что был бы старше на 20 или 40 лет. Я, безусловно, поскромничал, так как если бы у меня имелись 20 лет для накопления доминант, то я на каждом слоте пирамиды выстроил бы конгломерат, на основе которого сделал бы другой конгломерат покрупнее, а сверху возвел бы еще один. Другими словами, я бы превратился в настоящее чудовище, с которым даже Абсолют не смог бы совладать. Слушай, а как так вышло, что из двух тысяч человек лишь тридцать действительно являются родными детьми отца? Задал я вопрос, на который и так уже знал ответ. Просто мне было интересно послушать рассказ Юрия. Знаешь, забавно вышло. Отец и правда любил женщин. А из детей пытался вырастить настоящих воинов. Вот только слухи о его плодовитости сильно преувеличены. Самое забавное, что эти слухи распустили аристократы, когда узнали, что отец подбирает детей с улицы и воспитывает как родных. Всем без исключения он давал равные права и возможности: Будешь трудолюбив и всего себя посвятишь тренировкам, а после и защите рода честь и хвала тебе, а в придачу «Возможность стать новым главой рода». Ого, а вот это что-то новенькое. Не знал, что к этому слуху приложили руки другие аристократы. Впрочем, это ожидаемо. Константин Игоревич многим попортил кровь. Ариста понимали, что в открытом противостоянии их шансы невелики. А вот шептать за спиной — милое дело чем они и занимались, морая репутацию отца. Это же объясняет поведение Юсупова, ведь он вырос на подобных пренебрежительных слухах. «Отец с каждым днем открывается с новых сторон», — задумчиво проговорил я. «Юрий Константинович, я рад, что ты здоров и полон сил, но давай вернемся к моей просьбе. Мне катастрофически не хватает людей для защиты Ленска». Может, среди двух тысяч человек найдется хотя бы два десятка бойцов, желающих покинуть Уфу. Миш, я же говорил. Юрий остановился и по-доброму посмотрел на меня. Пока долг не будет уплачен, мы отсюда не уйдем. Поговори с Титовым. Если он даст добро, я без проблем подберу для тебя толковых ребят. Понял? Тогда не будем терять времени. Кивнул я, распахнул окно и выпрыгнул со второго этажа. За спиной послышался смех брата, а я уже бежал навстречу Колымаге, за рулем которой ехал барон Титов.